Отпустить руку спрыгнула на земь. Как зовут тебя? спросила Таис. Гесиона. Фиванка сказала так, что не было сомнения в правде ее ответа. Благородное имя, сказал Таис. Маленькая Исида. Я дочь Астиоха, философа древнего рода, с гордостью ответила рабыня.